Михаил Врубель. Годы жизни 1856-1910. Демон сидящий. 1890. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Михаил Врубель один из самых известных русских художников рубежа XIX-XX веков, представитель символизма и модерна. Родился в Омске, отец военный прокурор. После окончания гимназии в 1874 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. В 1880 году поступил в Академию художеств в класс Павла Петровича Чистякова. В 1896 году Савва Иванович Мамонтов организовал выставку его работ на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Основные произведения: Демон сидящий, 1890 Царевна Лебедь 1900 Сирень 1900 к ночи, 1900 В 1902 году у него проявились первые признаки психического расстройства. Несколько раз был госпитализирован. Умер в психиатрической клинике в Петербурге в возрасте 54 лет. Идея написать картину на сюжет поэмы Михаила Лермонтова Демон возникла у Михаила Врубеля ещё в начале лета 1885 года, когда он жил в Киеве, вернувшись после первого путешествия в Италию. Он начал работу, но что-то помешало, и художник уничтожил предварительный эскиз. В 1890 году Михаил Врубель получил заказ на иллюстрацию для юбилейного издания собрания сочинений Лермонтова, которое редактировал известный писатель Пётр Кончаловский. Большая часть графических работ, созданных Врубелем, относилась к поэме Демон. Видимо, в это же самое время оформилась идея большого программного произведения. И первый эскиз, и окончательный вариант полотна датируются 1890 годом. В писал Демона в Москве, в доме Саввы Мамонтова. Своё понимание образа главного героя художник выразит так: Демон дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всём этом дух властный, величавый. Красивый мускулистый юноша, представляющий воплощение силы человеческого духа, Внутренней борьбы и сомнений сидит в некой пустынной местности, окружённой невероятными сиреневыми цветами, похожими на мозаичный узор. Герой вывернул сцепленные руки, как бы пытаясь разорвать оковы, и меланхолически смотрит вдаль. Его огромные выразительные глаза печальны и полны тревоги. За фигурой угадывается горная местность, освещенная алым закатным солнцем, что предполагает некоторое преображение окружающего мира. По мнению художника, демон, как мифологическое существо, не воплощает в себе зло, но является посланником иных миров. Художник организует композицию так, чтобы подчеркнуть, что демон как бы зажат между верхней и нижней перекладинами рамы. Лицо демона несёт на себе определённую печать женственности, что объясняется желанием показать в образе некую универсальную стихию, воплощающую в себе и мужское, и женское начало. Врубель пишет картину, используя свой оригинальный живописный стиль, когда изображение уподобляется мозаичному панно или витражу, передающему эффект кристаллических граней. Художник применял для этого плоские мазки, выполненные мастихином. Демон Врубеля считается первым значительным произведением русского символизма, и в то же время одним из самых противоречивых. Тема демона, олицетворяющего вечную борьбу метающейся человеческой души, впоследствии стала основной в творчестве художника.